195. Апрель 22. -е. Токи идут. Знамя мира. Преступники тоже владеют огнями, но не о таком огне говорим. Наши огни — огни света, и мы владеем ими. Низшее же пламя, наоборот, овладевает своим носителем и пожирает его. В этом разница. Один огонь творит — это наш огонь. Другой пожирает. Один освобождает и поднимает сознание, Другой порабощает и сковывает цепями. Страшны огненные цепи черного огня. Отсюда и муки адовы Светлый огни от света ведет к свету, а темной во тьму. Так все помысленное и совершенное человеком Несет на себе воздействие или отпечаток огня Того или другого светлого или черного, и служение свету или тьме идет беспрерывно. Но сердце знает безошибочно и всегда, какой огонь пылает на его престоле. Сердце — это прежде всего носитель огней, зажжённых человеком. Все чувства и эмоции человека, все мысли, всю его деятельность организма и телесную, и тонкую можно рассматривать как явление огненное. Нервный рефлекс или импульс — тоже ток огня. Так и сверкают и переливаются или чадят в микрокосме всегда и беспрерывно огненные вспышки. Мы — существа огненные. Всюду огонь, пищеварение, дыхание, кровообращение тоже, как и все остальное, процессы огненные. Но велика разница между двумя полюсами огни, как свет и тьма, сердце как средоточие. Это центр, регулирующий все огни человеческой сущности на всех планах, дающий тонус и окраску пламени в любой сфере жизни микрокосма. Так овладение огнями сводится к сознательному волевому подчинению всего сердцу. Но средоточие одно — иерархия. Так что говорим о власти сердца, связанного с иерархией. Прежде чем овладеть огнями, надо осознать в себе Огненную сущность, то есть понять, что огонь это все. Везде и всюду огонь, огонь, огонь в разных формах, в разных аспектах, скрытых или явных, но всюду и везде огонь в основе и сущности всего и всех. Так начнем растить огненные крылья и утверждать сознание огненное это первый шаг. Осознание может быть числовое выражение Вселенной, геометрическое. Звуковое, цветовое, ароматическое и так далее. Мы говорим о наиглавнейшем, о огненном. Все огонь. Но в бесконечных вариациях, проявленных его форм, видимых и невидимых, светлых и темных, за осознанием следует овладение, то есть приведение огня микрокосма, встроенный порядок во всем, когда огни вспыхивают уже не сами по себе, но по воле человека когда имеется на лицо условия постоянного контроля сознания. Священный дозор, огненный дозор, дозор над огнями человеческого аппарата. Человек раздражился, вспыхнул черный огонь, загорелся мужеством, радостью, впал в состояние ужаса и так далее. Огни, огни, огни. Как музыкальный инструмент звучит на ключе огня, арфа духа и тела и пылает огнями. Так ученику дается огненный ключ от своей собственной сущности для овладения ею. Нужно, нужно понять огненную основу своей природы. Как можно достичь власти над собой, а следовательно и над миром, и быть его победителем, не осознав и не овладев своими огнями? И лишь тогда могут быть доступны и высшие выявления пламени. Иначе даже и тело не выдержит и сгорит. Торжественно будем зажигать огни светильников в храме своего микрокосма, и в соответствии с моментом, но главное зажигать сами по своей воле. Ведь храм также поймем очищение огненное, то есть очищение огней в нашей сущности, постоянно вспыхивающих путем неусыпного контроля над каждой вспышкой, ведь даже каждое произнесенное слово есть вспышка огня во благо или во зло в жизнь или в смерть ведущая, то есть жизнедательная или жизнеубивающая, то есть поедающая жизнь нашу. И так утвердим власть нашу над своими огнями, как путь ко владению огненной стихией. Другого пути нет. Человек или раб, или владыка своей мощи, и каждый может стать либо тем, либо другим. Рабство удел рабов духа, но наш путь — путь к свету.